Игорь Пронин Наполеон Книга первая «Путь к славе» Пролог 1788 год Флоренция День выдался солнечным, но и ветреным одновременно Иван Александрович Забаровский, славный русский генерал, герой войны с Турцией, стоял у окна в накинутом кителе Итальянок с обнаженными загорелыми плечами, которых он так любил разглядывать в минуты вынужденного безделья, нигде видно не было. Да и кто бы стал расхаживать с голыми плечами под таким ветром? Немолодой генерал грустил и курил трубку. Заборовскому хотелось домой. Он не был большим ценителем славной флорентийской архитектуры. Ивану Александровичу хватило и пары прогулок по городу. Родина да Винчи и Микеланджело совсем его не притягивала Разве что итальянскими плечиками Да где они теперь? Что за день? Черт бы побрал этот день Выругался Забаровский, когда неожиданный порыв ветра сорвал с его плеч китель и громко стукнул ставнями Денискин, что с корреспонденцией? Ничего нового Вяло отчитался секретарь Приоткрыв дверь в комнату гостиницы Служившую Заборовскому кабинетом Два немца Французский лейтенант И швейцарец Еще итальянец какой-то Но небось снова прощалыга У которого документы украли Если кто появится Сей же час доложу Да уж будь любезен Скривился Заборовский. Чаю скажи, что принесли Да покрепче Вишь день какой В такой день поди опять никто не появится Разве что черта принесет такой ветер Иван Александрович был командирован во Флоренцию С целью набора офицеров в русскую армию Надвигалась очередная война с неуступчивым южным соседом Бить Турцию было просто необходимо И все возможности для этого имелись Только никак не получалось эти возможности использовать Есть оружие, не хватает пороха Подвезут порох, пушки уедут в другое место Сам немало повоевавший Заборовский знал Что могут натворить дурные руки А самое главное, неумные головы Хорошо еще, что у турок с этими головами Тоже имелись большие проблемы Где взять толковых офицеров? Чтобы не в карты резались и водку пили А воевать умели, не губя солдат попусту Такие на вес золота Их не хватает в любой стране, на любой войне Без них самые героические солдаты ничего не могут сделать И планы самых талантливых генералов будут разрушены без них Вот и сидел Забаровский во Флоренции, пытаясь завербовать молодцев Да как угадаешь, кто из них на самом деле чего-то стоит, а кто дурак дураком? Спросят потом, с кого? Забаровский, скажут, навербовал черти кого Генерал в сердцах сплюнул в окно «Еще скажут, что казенных денег, небось, прикарманил. Вот и понавез кого дешевле!» Стукнула дверь, Иван Александрович оглянулся. «Французишка пришел!» Негромко сообщил Денискин, застегивая пуговицу на мундире. «Только говоря откровенно, зрелище довольно-таки жалкое!» «Уж, конечно, в такой день кто явится! Только жалкий какой!» Забаровский надел китель, привел себя в порядок и сел за стол. «Проси». Вошедший оказался невысоким молодым человеком в чистом, но заметно поношенном мундире французской армии. Лейтенант, довольно хорош собой, но худощав. «Жрать нечего, поди», — смехнул Забаровский. «Много вас таких в Европе, офицериков недоделанных. Мало своих кутил, еще и этих завозим». — Лейтенант Бонапарт, — представился входящий. — Счастлив видеть вас, генерал. Я наслышан о ваших подвигах. Нуждаетесь ли вы еще в офицерах? — В хороших нуждаемся, — Заборовский указал гостю на стул и принял пакет с бумагами. — Отчего же вы хотите уволиться из французской армии и поступить в русскую? — Офицер должен воевать, а не проедать жалование на квартире, — Бойко сказал лейтенант. — Ишь! — Иван Александрович просматривал бумаги. Ты-то свое жалование, видать, на три года вперед проел Если, конечно, не проиграл Великое же твое жалование, французик Что ты готов голову под турецкие пули подставлять За три-девять земель Однако по бумагам судя парнишка грамотный Артиллерия теперь много решает А этот дело, кажется, знает Работы по баллистике, надо же Что ж, я пока не вижу причин для отказа «Хотя в одночасье такие дела, конечно же, не решаются», — слух сказал Забаровский. «Прошу вас прийти ко мне через пару-другую дней, после того, как я приму окончательное решение». «Через пару-другую дней?» — Бонапарт вскочил, губы его мгновенно побелели. «Любезный генерал, вы не могли бы выразиться точнее?» «Может, и через неделю», — Забаровский вальяжно откинулся в кресле. «У нас желающих много, но нужны лучшие» того и не спешим. Я должен кое-что уточнить о вас, прежде чем предложить вам чин подпоручика русской армии». «Подпоручика?» – едва ли не вскричал француз. «Но я лейтенант. Мое звание равно званию поручика». «Ишь», – усмехнулся про себя Иван Александрович, – «пылит, как тройка по большаку. Южная кровь. То-то на француза сильно похож. Чисто черкес какой». «Месяц назад...» — Забаровский погладил лежащую на столе папку с документами. «Месяц назад пришла инструкция из Санкт-Петербурга, запрещающая брать в русскую армию иностранцев в их чине. Лишь с понижением на один, а то и более, смотря по обстоятельствам. Но вас понизить на два чина попросту невозможно». «Вы смеетесь надо мной?» — Бонапарт схватил свои бумаги и попятился. «Я ехал сюда, в Италию, чтобы мне, отличнику курса, опытному артиллеристу, предложили идти в русскую армию под поручиком. Да король Пруссии сей же час даст мне чин капитана, лишь посмотрев на мои бумаги. Честь имею!» «Имей, братец, имей!» По-русски попрощался Забаровский и сложил руки на животе. «На итальянца ты похож, а не на француза!» «Не прощелыга ли какой?» Лейтенант выбежал, едва не сбив с ног Денискина, из любопытства решившего самостоятельно занести чай генералу. Секретарь услышал последние слова. «Итальянец», — уверенно сказал он. «Я акцент его слышу». «Выговор, значит, итальянский». Заборовский принял чай и с наслаждением отхлебнул. «Что ж, тем лучше». «Пусть идет себе мошенник». «А если не мошенник», Тоже пусть идет На нем свет клином не сошелся Другого найдем Горячь больно А может, корсиканец Задумчиво предположил Денискин С тех пор, как французы Остров у забрали Их во Франции много шляется Этих корсиканцев Дикий народ, говорят Чуть что за нож Ну вот, удовлетворенно кивнул Забаровский Нам артиллеристы нужны А поножовщину мы и сами устроить можем. В июне он вернулся из своего затянувшегося отпуска. Полк перевели в Аксон. Лейтенанта Бонапарта разместили в казарме, чему он был весьма рад. Такая жизнь менее комфортна, но дешевле обходится. А именно деньги прежде всего интересовали офицера. Второй по старшинству брат в большой корсиканской семье, именно он после смерти отца стал ее главой как самый решительный и рассудительный. Пришлось взять отпуск, растянувшийся на полтора года, и устраивать дела. Кое-что ему удалось, но следовало смотреть правде в глаза. Семья стремительно скатывалась к нищете и помочь им на Корсике почти некому. Друзья покинули остров, совсем недавно бывший почти независимым. Генуэзцы отдали непокорных корсиканцев французам за долги и те быстро навели свой порядок. Наполеон сел на узкую солдатскую кровать и обхватил голову руками. «Что делать?» Поступить на службу к русскому императору казалось вполне подходящим выходом. В России, говорят, толковый иностранец может сделать карьеру. Там не станут разбираться, настоящий ты французский дворянин или корсиканский. Здесь же, во Франции, с этими надутыми аристократами и жирующим духовенством пробиться просто невозможно». Но поступить в русскую армию с понижением начин чин нет уж. Слишком дорого досталось Наполеону звание лейтенанта. «Пройдись по городу, Бонапарт!» Через приоткрытую дверь крикнули ему два французских офицера. «Пусть солнце растопит твою корсиканскую злобу, а то нам не по себе. Познакомься с какой-нибудь горожанкой. Там и время до обеда скоротаешь. Вечно голодный лейтенант». Наполеон не пошевелился. Он не слишком ладил со служивцами, Хотя, конечно, держал себя в руках Это в школе он кидался с кулаками на всякого Кто называл его диким корсиканцем И передразнивал акцент Теперь он взрослый, старший в семье И не время думать о гордости Ох, хоть бы какую войну Война – единственный способ для офицера выдвинуться Но полк Бонапарта ни в каких боевых действиях пока не участвовал Другие офицеры, жившие при казарме, тоже не отличались достатком, но им оказывали хоть какую-то помощь родственники. Наполеон же сам был вынужден отсылать на родину часть заработка. Единственным приятным способом провести досуг для него было чтение. И читал молодой артиллерист все подряд. Чёртовы аристократы!» – проворчал он на корсиканском диалекте итальянского, на родном языке. «Может быть, и в самом деле французам пора вспороть вам с животы?» как писали в тех запреченных прокламациях. Вы же просто грабите их. А сами бездарности и моты. Да, и вправду стоит пройтись. До обеда два часа, а в животе уже урчит. Он накинул шинель, чтобы не было видно потертого старого мундира, и вышел из казармы. Солдаты, бездельничавшие в сторонке, одарили молодого лейтенанта недобрыми взглядами. Их не волновало его происхождение, они просто не любили офицеров Наполеон покачал головой «Куда катится эта страна? Может быть, ему стоит уже сейчас примкнуть к тем, кто добивается независимости Корсики? В случае мятежа во Франции у острова есть шанс» Но как только мятеж будет подавлен или у власти окажутся новые правители, тяжелая длань могучей, многочисленной и, главное, имеющей прекрасную артиллерию французской армии, просто раздавит повстанцев. Что тогда станет с семьей Наполеона? Бежать некуда. Если же он останется во французской армии, то опасность для семьи будет исходить от самих повстанцев. В отвратительном настроении Наполеон вышел на городские улицы и бесцельно зашагал прочь. Минут через тридцать он незаметно для себя оказался среди лачуг бедняков. Наполеон резко остановился. Тут одинокому офицеру может угрожать вполне реальная опасность, а риска без причины он не любил. Повернувшись, он увидел пару ухмыляющихся мальчишек, грязных и тощих. «Вот еще не хватало получить камнем в голову», – невесело подумал он. Выйду на смотр с разбитой щекой. Что скажет полковник? За спинами мальчишек довольно далеко появилась фигура высокого, худощавого мужчины, куда-то явно спешащего. Но Наполеона волновал не он, а мальчишки. Глядя сорванцам прямо в озорные глаза, он прошел немного им навстречу, а потом наугад свернул в узкий переулок, надеясь вернуться другой дорогой. Рука под шинелью легла на эфес сабли. Если пойдут за ним, можно попробовать напугать. Вот и улица, параллельная той, по которой он сюда пришел. Теперь налево и быстрее к кварталам побогаче. Там спокойней. Он быстро шагал, не забывая заглядывать в переулки. Не крадутся ли сорванцы за ним, сжимая в руках камни, свое чертовски опасное оружие. Но увидел Наполеон не их, а двух вполне прилично одетых мужчин в черных сюртуках, которые пытались затолкнуть в мешок девочку лет семи-восьми. Один изо всех сил зажимал ей рот, а другой с мешком боролся с отчаянно брыкающимися ногами ребенка. «Что здесь происходит?» – воскликнул лейтенант, выхватывая саблю. «Немедленно прекратите, мерзавцы!» Негодяи оглянулись и, увидев невысокого, но весьма сердитого офицера, остановились. Тем не менее девочку они не отпустили. «Что вы собираетесь делать с этим ребенком?» Наполеон вошел в переулок, держа саблю перед собой. Фехтовал он не слишком прилично, артиллеристу это не особенно нужно, но при случае был готов действовать решительно. «Убирайтесь, месье!» – хрипло сказал тот, кто держал девочку за ноги. «Это не ваше дело! Ступайте, куда шли! Не смейте со мной так разговаривать!» Наполеон сделал еще несколько шагов и быстро оглянулся. Сзади пока никто не подкрадывался. «У меня есть пистолет, и я, лейтенант королевской армии, не побоюсь им воспользоваться!» «Ого! Какой смелый петушок!» — сказал второй мерзавец. «Вот только не гальский. Неужели король берет в свою армию итальянцев? У нас же своих бездельников полно!» «Или... ну да... это же корсиканец!» «Приехал к нам немного подхарчиться!» «Не языком!» – потребовал первый. «Держи чертовку крепче!» Он выпустил ноги девочки, которая тут же снова принялась брыкаться, и схватил спрятанный под сюртуком пистолет. Укрыться в узком переулке было негде, и Наполеон отчаянно бросился вперед. С собой, кроме сабли, у него на самом деле ничего не было, и идея с угрозой оказалась неудачной. «Проклятие!» Пистолет дал осечку, и негодяй в черном сюртуке швырнул его в Наполеона. Лейтенанту удалось отбить его клинком. Он продолжил атаку, а его противники, совсем забыв о ребенке, выхватили кинжалы. Не слишком рассчитывая на свое умение, Наполеон стал теснить их широкими взмахами сабли, не позволяя зайти сбоку. Некоторое время негодяи еще пытались оказать сопротивление, но потом сдались». «Жак, она все равно сбежала! Нам надо искать ее, а не чиркать железом о железо с этим дикарем!» «Она сбежала, потому что ты ее упустил!» Взревел хриплый и в последний раз попытался отбить кинжалом в сторону тяжелую саблю. «Давай за ней!» Сам он, впрочем, тоже немедленно показал пятки. В горячности Наполеон пробежал за ними до конца переулка, но когда выскочил на улицу, их уже нигде не было видно. Какой-то работяга, увидев офицера с обнаженной саблей, отступил на несколько шагов и крикнул. «Эй, соседи! Я гляжу, аристократы у нас тут с саблями ходят! Как бы чего не вышло!» Тут же захлопались ставни, выглянули женские заинтересованные лица и мужские хмурые и злые. Спрятав саблю, Бонапарт быстро пошел прочь. Здесь могли запросто его обвинить в пропаже той девочки в лохмотьях. А свидетелей столкновения у него не было В той обстановке, что сложилось в стране за последние годы Одинокого офицера могли просто забить палками, а тело спрятать Но как же девочка? Ведь она все еще в опасности Он продолжал озираться Надо было сказать этим людям о ней Нет, лучше не заговаривать Скорее всего она из этих мест И уже сидит дома, дрожа от страха Он едва не вскрикнул, когда из-за угла выскочил и едва не налетел на него высокий худощавый мужчина. Память тут же подсказала, он уже видел его. Но в тот раз незнакомец направлялся не к центру города, а в сторону окраин. Сейчас он возвращался в точности, как сам Наполеон, сделав петлю по соседней улице, только прошел по другому переулку. «Месье», — Наполеон приложил руку к шляпе, — «я немного заблудился», — Незнакомец говорил с акцентом и, скорее всего, родным его языком был арабский. «Тут какой-то шум. Может быть, нам лучше покинуть квартал?» «Извольте, я провожу вас». Наполеон продолжил путь, краем глаза разглядывая иностранца. «Вы приезжий?» «Ну, вы тоже не француз!» – рассмеялся араб. «Пока у меня во Франции лишь одно небольшое дело – найти вас, лейтенант Наполеон Бонапарт. Не останавливайтесь!» «Не хватало еще схватки с шайкой бедняков». «Вы меня знаете?» Остановившийся было от неожиданности, Наполеон пошел дальше. «И кто же вы такой?» «А вот это я вам не могу сказать». «Пока, по крайней мере». «И вообще дело у меня, как я сказал, небольшое. Мы решим его прямо на ходу. Вот вы выглядите усталым, Бонапарт». «Во многом это от голода, но и дела у вас хватает». «А ведь так хочется продолжать учиться, читать. Правда?» «Я вас не понимаю и не желаю вести разговор в таком духе», – лейтенант выпрямился во весь свой невеликий рост. «Или представьтесь, или оставьте меня в покое». «К сожалению, у нас нет времени», – вздохнул араб. «Есть люди, которые очень хотят знать о нашей встрече, но им ничего не должно стать известно». «А поэтому не ждите от меня долгих объяснений. Так даже лучше. Вот, возьмите эту фигурку. Пока она будет касаться вашей кожи, Наполеон, вы не устанете и сможете переделать все дела, какие только захотите. А дел у вас впереди много, если, конечно, вы возьмете фигурку. Ну, быстрее! Я ведь ничего не прошу у вас. Я только даю». «Да, я нечасто что-либо получаю, в основном наоборот». Немного ошарашенный, Наполеон подставил руку, и в нее упала фигурка пчелы из странного серебристого металла. Ладонь заметно кольнула, и он тут же бросил пчелу на землю. «Проклятье!» «Что это значит?» «Да поднимите же быстрее, эта пчела не кусается!» Араб свернул и теперь быстро удалялся. «И никому ее не показывайте, и не упоминайте обо мне!» «Иначе с вами может случиться беда». На углу араба поджидали те самые два типа, которых Наполеон заставил выпустить девочку. Мешка при них не оказалось, и это было хорошим знаком. Преследовать араба? Нет. Против троих ему точно не выстоять. А помогать здесь офицеру никто не станет. «Жаль, что я не подобрал пистолет». Не кстати подумалось Бонапарту. «Мог бы продать, купить приличную шляпу». «В моей ходить уже стыдно». На ладони не осталось ни ранки, ни следа ожога. Боль полностью прошла. Он достал платок, присел и осторожно поднял фигурку. Чем она уколола Наполеона, по рассмотрению осталось совершенно непонятным. «Милая работа», — хмыкнул он. Но ну, остался без пистолета, так, может, продам фигурку. На шляпу не хватит, но кое-что уже хорошо». «Но, черт возьми, что за глупые восточные сказки?» «Араб, волшебная пчела, тайна, да о таком и в самом деле в казарме рассказать стыдно». Он сунул платок с завернутой в него фигуркой в карман и побыстрее пошел прочь. Тем более, что откуда ни возьмись, показались давишние мальчишки с наглыми физиономиями. Однако его подстерегала еще одна неожиданность. Там, где уже начинались дома побогаче, ему встретилась та самая девочка. Она пересекла улицу и, бросив короткий взгляд на лейтенанта, кажется, улыбнулась ему. Вслед за ней показались и тут же исчезли в том же направлении трое крепких собранных мужчин. «Это уже не мое дело», — с облегчением подумал Наполеон. «Девочка жива и теперь бегает по шумным улицам, а не по безлюдным переулкам окраины. Здесь чуть что тут же позовут полицию». Вернувшись в казарму незадолго до обеда, лейтенант Бонапарт развернул платок и положил на стол шнурок с фигуркой пчелы. Шнурок был кожаным, но из какого металла сделана пчела, он так и не смог предположить. Артиллерист немного разбирался в сплавах и мог сделать несколько догадок, но отчего-то понял, что угадать не сумеет. Он осторожно прижал пчелу рукой к столу, почувствовал знакомый укол, но не убрал руку. Пришло тепло. А потом стало хорошо. Исчезло чувство голода, усталости, пропало ощущение постоянной униженности. Появилась уверенность, что с семьей и с ним самим все будет хорошо. Ему захотелось работать, учиться, читать, готовиться к чему-то большему. «Пчела!» – задумчиво протянул Наполеон. «Я еще узнаю, что ты такое, и ты сама поможешь мне в этом». Но ты будто просишь не торопиться. Так? Ты даешь мне силы, ты даешь мне уверенность, ты завёшь меня к труду. Хорошо, милая насекомая. Твой нрав мне по нутру. Мы можем подружиться. Ещё секунду помедлив, Наполеон Бонапарт надел шнурок себе на шею и спрятал фигурку пчелы под рубашку. В двух кварталах от казарм полка лейтенанта Бонапарта на заднем дворе неприметного домика рослый мужчина с посеребренными сединой висками сидел в плетеном кресле и потягивал вино, щурясь наглонящееся к закату солнце. На столике перед ним стояла бутылка вина, рядом лежали два заряженных пистолета. Из дома вышла та самая девочка в лохмотьях, которую спас лейтенант, и медленно, оглядываясь, зашагала к нему, В дверях остался стоять плотный блондин лет тридцати. Он одобряюще кивал девочке. «Месье Дипон?» Девочка все еще очень рабела. «Месье Дипон, вы хотели поговорить со мной?» «До сих пор хочу». Мужчина поставил бокал на столик. «Здравствуй, Мари. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, месье Дипон, хорошо». «Да?» «А что это за синяки на твоих запястьях?» «А почему у тебя разбиты губы, моя милая мадмуазель? Месье Дюпон выпрямился в кресле и свел брови. «Мари, мы ведь договаривались, что ты будешь все время на виду у моих людей». «Я просто почувствовала, что он где-то рядом». Девочка склонила голову и всхлипнула. «Ну, «Ну, совсем рядом, вот и пролезла через дырочку в заборе». «Стыдись!» Дюпон вскочил и принялся шагать вокруг малышки. «Тебя могли не только похитить, но и убить. чтобы я тогда сказал твоим родителям?» «Ты обещала мне, что просто поможешь. Походишь по окраинам на виду у моих товарищей». «Ты обманула меня, Мари». «Она всего лишь ребенок, Клод», – мягко заметил блондин, все так же стоящий в дверях. «Может быть, не стоило привлекать ее к нашему делу?» «Да, теперь я тоже так думаю». Девочка расплакалась всерьез. Дюпон остановился перед ней и терпеливо ждал, когда поток слез иссякнет. Наконец, заикаясь и всхлипывая, она заговорила – «Простите меня, мистер Дюпон, я больше никогда не буду!» «Поверить ей?» Дюпон покосился на блондина. «Месье де Буссира Бутен, поверить вашей племяннице? Как вы полагаете?» «Я полагаю, верить ей вполне можно. Вот только следует держать Марии подальше от реальной опасности. Клод, сегодня могла случиться беда». «Именно!» – рявкнул Дюпон, снова обращаясь к девочке, и вызвал этим новый водопад слез. «Больше никакой опасности! Ты провалила дело!» «Да, мы знаем, кому достался предмет, но и они теперь знают, что нам это известно!» «Черт возьми! Нельзя работать с детьми!» «Я лучшая!» — сквозь слезы закричала Мари. «Я пройду везде!» «Ты могла умереть сегодня!» «А еще ты могла стать товаром, за который нам пришлось бы отдать все, чтобы у нас не попросили!» «Не веришь мне? Спроси дядю!» Дюпон налил себе еще вина и тяжело вздохнул «Конечно, во всем виноват я, Мари Но прежде всего я виноват в том, что поверил тебе А ты обманула Мари порывисто обхватила ногу Дюпона и прижалась к нему Ее дядя шагнул было во дворе, к объятой жалостью Но Дюпон остановил его сердитым взглядом И положил девочке руку на голову «Малышка, ты можешь помочь нам в наших делах Это очень серьезные дела Я ведь говорил тебе Один неверный шаг, и головы можешь лишиться не только ты, но и я, и твой дядя, и еще очень многие люди. Этот лейтенант странный малый. Мы еще разберемся, кто он такой. Если бы не он, что могло бы с тобой случиться? Да, я задействовал бы всех моих людей. Мы подняли бы на ноги и полицию, и армию. Но против нас выступают силы куда более страшные. Я говорил тебе? Да... Прошептала Мари, обнимая Дюпона. Я не боюсь. А я боюсь. За тебя. Поверь мне, Мари, не так страшна смерть, как потеря близких людей. Мне известно и то, и другое. Он допил вино и взял Мари на руки. Девочка подняла на него смышленые и странным образом быстро просохшие глаза. Дядя Клод, а что значит и то, и другое? Ты ведь не можешь знать, что такое смерть? Дюпон рассмеялся и поцеловал ее в лоб. Какая же ты все-таки мошенница Даже ревешь фальшиво Но я всегда буду любить тебя, моя прелесть Если не будешь меня обманывать Да, Мари, я не знаю, что такое смерть Но я знаю, что такое умирать Когда-то давно Так давно, что и твой дедушка этого не помнит Я плавал по южным морям и был пиратом Еще я был буконьером Тебе известно это слово? Нет Мари все так же смотрела Дюпону в глаза. «Ты говоришь правду, да? Но как же ты можешь быть старше моего дедушки? Когда-нибудь я расскажу тебе об этом, Мари. Я расскажу тебе о кораблях под черными флагами, о набитых золотом трюмах и о девочке-капитане, которая была старше тебя всего-то в два раза. Большая!» – разочарованно протянула Мари. «Просто огромная!» – Дюпон поставил ее на землю. «Мне по плечо. Все, малышка, остальное потом». Если, конечно, не будешь надоедать с расспросами. А то я этого не люблю и не стану рассказывать. Иди переоденься, босоножка, и вспомни, что ты дочь аристократов. Пьер, посмотри, чтобы она умылась. Я сама помню. Тогда беги. Блондин шире отворил дверь и пропустил Мари в дом. Клод, мне не понравилась сегодняшняя история. Я понимаю, что Мари просто клад для нашей организации. Но не лучше ли оставить ее в покое лет хотя бы на десять? «Ты слишком мягок, Пьер де Бюсси Бутен. усмехнулся Дюпон. «Я бы и рад оставить Мари в покое. Рад бы вообще никогда не ввязывать ее в наши дела. Но во Франции назревают большие события. И ничего хорошего это не обещает никому, в том числе и Мари. Нам надо попытаться, если не остановить их, то хотя бы сгладить их воздействие». «Думаешь, прозрачные и правда хотят взорвать эту страну?» Пьер прикрыл дверь и подошел к Дюпону. «Клод, я понимаю. Сейчас у Франции не лучшие времена, но каждое поколение говорит, прежде было спокойней. Ты не преувеличиваешь? Конкретных данных у нас нет». «И не будет», – мрачно сказал Дюпон, наполнил бокал и подал его Пьеру. «Верь мне. Тут во Франции развернется битва за мир, и прозрачные к ней готовы, возможно, лучше, чем мы». «Посмотрим, как будут развиваться события». «Но я готов поставить десять монет против одной, что трон не устоит». «Бурбоны даже не понимают, как этот трон шатается». «Вот потому и не устоит». «Новая династия?» – Пьер пригубил вино и пожал плечами. «Сомневаюсь, Клод». «Духовенство на стороне бурбонов, а без него третье сословие новую династию не поддержит, даже если они найдут союзников среди дворянства». А духовенство тоже не понимает, что за сила может ударить их с самой неожиданной стороны. Дюпон опустился в кресло. «Ладно, оставим этот разговор. Время нас рассудит. Вези девочку в Париж, а я попробую тут разузнать, что же получил наш лейтенант. Все слишком просто. Похоже на отвлекающий маневр». «Скорее всего, предмет не слишком сильный», – кивнул Пьер. «Какой-то лейтенант. Может быть, нас и правда проверили?» «Последний вопрос». «Клод, а зачем ты сказал Марии о своем прошлом? Ну, этот намек на пиратство, на южные моря и золото в трюмах. Зачем? Она ребенок, Пьер. Но она драгоценный ребенок. Беспредметница. Она нужна нам. И если ей не доверять, тогда Мари однажды может выбрать другую сторону. А уж предложение оттуда ей обязательно когда-нибудь последует. Верь мне. А значит, надо постепенно открыть ей правду». «Только правду!» «Пьер!» «Фальшь дети чувствуют!» «Кроме того, мне, может быть, и самому хочется рассказать Марии эту сказку!» «Дети слушают по-другому!» «Ты не задумывался об этом?» «Дети, дети! Ты бы женился, а, Клод!» «Пьер рассмеялся!» «Пора бы тебе иметь своих! Впрочем, как и мне!» «Ну, прощай! Поеду возвращать нашу золотую девочку ее ничего не подозревающим родителям!»